Глава двенадцатая. Патронус. Конечно, Гермиона хотела как лучше, Но Гарри все равно злился. Каких-то несколько часов он держал в руках самую лучшую в мире метлу. А теперь даже не знал, увидит ли еще когда-нибудь свою молнию. И все из-за Гермионы. Гарри был уверен, что сейчас метла в полном порядке. Но что с ней станет после проверок, страшно подумать. Рон же был просто в ярости. Разобрать на части совершенно новую молнию — да это настоящее преступление. А Гермиона не сомневалась, что поступила правильно, и перестала бывать вообще в гостиной. Наверное, сидит в библиотеке, — решили Рон с Гарри, — но не пошли мириться. К счастью, каникулы кончились, и вскоре после Нового года башня Гриффиндор снова наполнилась людьми и шумом. Вечером перед началом нового семестра Гарри подошел в Вуд. «Как прошло Рождество?» — поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, тихо продолжил. «Я тут на каникулах кое о чем размышлял. Ну, о том, что случилось во время последнего матча». Дементеры ведь могут снова явиться на матч. — Я хочу сказать, мы не можем позволить тебе. Вуд смутился и замолчал. Я тоже об этом думал, быстро произнес Гарри. Профессор Люпин сказал, что научит меня противостоять Дементерам. После Рождества у него будет время. Начнем заниматься на этой неделе. — Прекрасно! — просеял Вуд. — Тогда другое дело. Я не хочу терять такого ловца, как ты, Гарри. — А ты заказал новую метлу? — Нет, — качнул головой Гарри. — Нет, — недоуменно переспросил капитан. — Пора бы уже заказать. В матче против Коктеврана на комете делать нечего. — Ему подарили на Рождество молнию, — сообщил сидящий рядом рон — Молнию? — Вуд изменился в лице. — Не может быть! Нет, ты серьезно? — Настоящую? Настоящую молнию? — Не радуйся, Оливер! — мрачно произнес Гарри. — У меня ее больше нет. — Забрали! Проверить, не заколдована ли она! И он объяснил Оливеру, что произошло в рождественский вечер. — Заколдована? — с недоверием переспросил Вуд. Но кто мог ее заколдовать? — Сириус Блэк, — вздохнул Гарри. — Говорят, он охотится за мной. И МакГонагал решила, что это он прислал метлу. Вуда, кажется, не очень взволновало известие, что за его ловцом охотится знаменитый убийца. — Но Блэк не смог бы купить молнию, — выпалил он. — Он ото всех скрывается. Вся страна его ищет. — Он что, просто так зашел в магазин товаров для квидича и купил метлу? — Да я это понимаю, — махнул рукой Гарри. — А Магонгол нет. — Она хочет всю ее разобрать на части. Вуд побледнел. — я пойду поговорю с ней, Гарри, — пообещал он. — попробую ей объяснить. — Молния, настоящая молния в нашей команде. Она ведь не меньше меня хочет, чтобы мы победили. — И «Оно должно понять. Молния!» На следующий день начались занятия. Первый был урок Хагрида. Гарри и его одноклассникам совсем не хотелось дрожать под открытым небом два часа в холодное январское утро. Но урок оказался на удивление веселым. Хагрид таки придумал, чем развлечь класс, принес целую кучу саламандр и разжег костер. Ребята весь урок подбрасывали в пламя сухие ветки и листья, а огнелюбивые ящерицы, извиваясь, сновали среди раскалившихся до бела поленьев. Зато урок прорицания был куда менее веселым. Профессор Трелла не учила гадать по руке. Взглянув на ладонь Гарри, она без обиняков сообщила ему, что такой короткой линии жизни она отродясь не видела. А вот защита темных искусств Гарри ждал с нетерпением, особенно после разговора с Вудом. Ему хотелось как можно быстрее приступить к дополнительным занятиям с Люпиным. Да-да-да, кивнул профессор, когда в конце урока Гарри напомнил ему о его обещании. Дай подумать. «Как насчет четверга? Скажем, в восемь часов вечера. Думаю, кабинет истории магии нам подойдет. Он достаточно просторный. Надо хорошенько обмозговать, как будем практиковаться, ведь настоящего Девентера в замок не приведешь. А вид у него все такой же нездоровый, — сказал Рон по дороге в трапезную. Как ты думаешь, что с ним такое?» За спинами у них раздалось громкое насмешливое хмыканье. Друзья обернулись. У ног рыцаря в латах сидела Гермиона и пыталась втиснуть в сумку учебники, которых было так много, что сумка не закрывалась. "Шить ты хмыкаешь", обиделся Рон. "Ничего не хмыкаю", с важным видом ответила Гермиона, закидывая сумку на плечо. "Я слышал", настаивал Рон. "Мне интересно, что происходит с Люпином?" — А ты тут хмыкаешь. — Разве это не ясно? На лице Гермионы было написано такое превосходство, что Рон буквально взбесился. — Не хочешь говорить, не надо. Просить не будем. — Ну и прекрасно. И Гермиона, пройдя мимо них, с надменным видом удалилась по коридору. — Да ничего она не знает. Рон бросил ей вслед презрительный взгляд. — Просто вид делает. — В четверг, ровно в восемь вечера, Гарри вышел из башни Гриффиндор и направился в кабинет истории магии. Там было темно и пусто. Он достал палочку и зажег лампы. Через пять минут в кабинет вошел профессор Люпин и водрузил на стол профессора Бинса большой ящик. — Что это? — спросил Гарри. — Еще один богарт. — — пояснил Люпин, снимая мантию. — Я два дня прочесывал замок, и мне повезло, в шкафу мистера Филча нашел вот этого. — Заменит нам Дементера. Увидит тебя и сразу превратится в монстра, так что мы сможем на нем практиковаться. А в перерывах между занятиями Богарт будет жить в моем кабинете. У меня там есть один шкаф, который придется ему по вкусу. Жаловаться не будет. — Хорошо. Кивнул Гарри и, пытаясь скрыть волнение, изобразил, что очень обрадовался найденной замене. — Итак, профессор Люпин вытащил свою волшебную палочку, жестом показав Гарри, чтобы он сделал то же самое. — Заклинание, которому я собираюсь тебя научить, Гарри, — это магия высшей категории, которую не изучают в школе. Оно называется заклинание Патронуса. — А как оно действует? Занервничал Гарри. Если все сделать правильно, заклинание вызовет патронуса, пояснил Люпин. Патронус что-то вроде покровителя будет тебе щитом против Дементера. В общем, антидементур. Гарри вдруг ясно представил себе, как он съежился за гигантской фигурой, сжимающей в руке огромную дубину. Патронус. Это вид положительной силы, воплощение всего, что дементоры пожирают: надежду, счастье, стремление выжить. Но в отличие от человека, патронус не знает, что такое отчаяние, и поэтому дементор не в состоянии причинить ему вреда. Продолжил профессор Люпин. Однако я должен предупредить, что заклинание может оказаться для тебя слишком сложным. Оно бывает не по силам даже опытным волшебникам. — А на что похож? — патронус, — полюбопытствовал Гарри. — У каждого волшебника получается свой патронус, — ответил Люпин. — А как вы его вызываете? — Надо сосредоточиться на одном единственном, самом счастливом воспоминании и произнести магические слова, — объяснил профессор. Гарри, погрузившись в себя, начал искать в памяти счастливые воспоминания. Разумеется, семейство Дурслей не подарило ему ни одной счастливой минуты. А что было самое приятное в Хогвартсе? Ну, конечно, первый полет на метле. «Есть!» — произнес он, стараясь как можно острее пережить заново то фантастическое ощущение. А теперь слова. Люпин прокашлялся. «Экспекта патронум».